Глава двадцать первая. Черт возьми, кажется, моя пьяная выходка удалась на славу. Тифлинги, эти самые рогатые и хвостатые аборигены, что еще недавно грозно пялились на нас, теперь дружно сбились в кучку и что-то оживленно обсуждали, попивая из кружек местную бойку. А я, как тот самый герой, что должен был все разрулить, лишь притворно качался на стуле, изредка роняя из рук то кружку, то кусок мяса, что мне принесла эми. Бедняжка явно переживала, то и дело косясь на меня с беспокойством, но я лишь ободряюще ей подмигивал, стараясь выглядеть максимально нетрезвым и безобидным. Ну а что, такой план был у меня в голове с самого начала. А как показывает практика, он работает, так что теперь осталось только ждать подмоги. Залгарда победил, и сидел теперь с довольным видом и хмельными глазами. И да, раскачивался он примерно так же, как и я. В общем, идиллия. В этот момент распахнулись двери, впуская в зал холодный воздух. Тифлинги притихли и удивленно уставились на две вошедшие фигуры, чьи лица были скрыты под капюшонами. «Ох, что сейчас будет?» — мысленно усмехнулся я, уже понимая, кто к нам пожаловал. Незнакомцы откинули капюшоны, и тишина, что повисла в трактире, стала еще гуще, хотя казалось куда дальше. Морды полудемонов вытянулись, так как перед ними предстали две красотки. Одна загорелась с суровым взглядом, который мог разбить чужую морду, вторая зеленокожая и ушастая, но смотрела на всех насмешливо. «Эй, хан!» — позвала меня Стелла, когда наши взгляды пересеклись. «Ты чего тут?» «Вроде же только недавно тебя просили остаться и не отвлекаться, а теперь...» Она многозначительно махнула рукой в сторону двери, будто бы намекая на что-то, что мне уже пора было бы сделать. «Да это...» э, Я попытался изобразить, что потерял дар речи, но тут же нашелся, вспомнив все свои старые привычки из прошлой жизни. «Да тут просто скучно стало, вот и решил э, отдохнуть». «Отдохнуть он решил», — сурово произнесла Эйна. «Да ты хоть понимаешь, где находишься и с кем связался?» Я же, как будто ничего не слышу, продолжал мотать головой, демонстрируя полное отупение. Причем старался делать это максимально нелепо, чтобы никто не заподозрил меня в здравом рассудке. «А Эйна? Ох, Эйна, неужели ты не видишь, что я делаю все, что в моих силах, лишь бы не попасть в беду?» когда вокруг такие сомнительные личности. И тут совершенно неожиданно для всех присутствующих Залгардас, который до этого момента спокойно сидел за своим столом, вдруг вскочил со стула. Его глаза чуть ли на лоб не полезли, и он, не веря им, уставился на прибывших. А потом... Потом он просто бросился к Эйне и заключил ее в крепкие объятия. «Леди Эйна!» Воскликнул он, и голос его дрожал от нахлынувших эмоций. «Это правда вы? Боги, как я рад вас видеть! Вы не представляете, как я вам обязан!» Эйна, конечно, была немного смущена таким натиском, но не оттолкнула Тифлинга. Неглупая понимает, когда и с кем стоит вести себя грубо, а где необходимо чуточку смирения. «Друзья мои!» — вновь заорал Залгардас, привлекая к себе внимание всего зала. «Вы даже не представляете себе, как сильно я обязан леди Эйне. Она ведь спасла мне жизнь десять лет назад. И теперь я ей должен». Тишина взорвалась одобрительным гулом. Эйну и Стеллу, словно родных, приняли в общество тифлингов. Их тут же усадили за наш стол, угостили бойкой, закусками и даже вовлекли в какие-то безумные танцы и песни. А я... А я сидел рядом и продолжал делать вид, что я еще пьянее всех присутствующих. Пусть они думают, что я тут просто так, ничего не подозреваю Ведь как ни крути, они не должны знать правды обо мне, о моем прошлом, о том, чего я на самом деле хочу. А я хочу лишь одного — мира и спокойствия. Да и эми кажется, это тоже чувствует. Вон вся красная, будто помидор, и смотрит на меня с такой тоской, Что хоть волком вой? Ну да ладно, не мне ее учить, как себя вести. Сама знает, как лучше. Ну что, подруга?» Хихикнула Стелла, подсаживаясь к Эйне. «Нашла себе нового поклонника? Смотри, а то хан начнет ревновать». «Перестань, Стелла!» Эйна смущенно отмахнулась от нее. «Ты же знаешь, что до хана...» «А как же иначе?» Фыркнула феечка. «Я же знаю тебя. Ты никогда не ошибаешься». Значит, и в этот раз все будет хорошо. И потом, хан ведь не просто так тут остался, верно? Он же хотел разведать обстановку, чтобы нам всем помочь. Да, я хотел, подтвердил я, изображая, что едва стою на ногах, но при этом чувствуя, как ко мне приближается Эми. И тут я вспомнил, что она не должна была меня покидать, поэтому и обнял ее за талию, стараясь не выдать свое настоящее состояние. «Господин!» — прошептала Эми, глядя на меня с такой тоской, что я сам готов был провалиться сквозь землю. «Вам не кажется, что вы слишком много пьете? Вы же обещали, что будете осторожны!» «Не волнуйся, дорогая!» — прохрипел я. «Я все контролирую. И вообще, я же маг, так что не боись, все будет хорошо!» «Действительно, с такими подругами и такой магией мне ничего не страшно!» Ну, почти ничего. А тут еще этот Залгардас обнимает ее, как будто они сто лет знакомы. Бедная Эйна, как же ей неловко, но она держится, и это я тоже ценю, ведь знаю, что ей непросто. — И чего ты так радуешься, хан? — прошипела Эйна, когда мы наконец-то смогли отойти от толпы. — Все идет не так, как мы договаривались, ты же обещал быть осторожным. «Да я и был осторожен», — попытался оправдаться я, но тут же понял, что это была плохая идея. Ее взгляд был полон такого гнева, что я отступил на шаг, вспомнив все наставления, что она мне давала. «Ну, прости, если что-то сделал не так». «Это не то, хан». Эйна подходила все ближе, и я чувствовал, как ее тело напрягается от злости. «Ты ведь понимаешь, что это не просто так. А если что-то случится...» Я тебя лично в преисподнюю отправлю, и ты будешь там молиться о пощаде. Боги! Нет! Я вздрогнул и машинально схватился за голову, а потом вспомнил все те тренировки, что Эйна проводила со мной. Ну, или не со мной, а просто на мне. Неважно. Главное, что теперь я знаю, что мои навыки не пропали даром, и что я смогу защитить не только себя, но и всех остальных. Вот только... «Не волнуйся так, Эйна!» — вмешалась Стелла, и я почувствовал облегчение. «Я уверена, что хан справится. Он же наш герой, в конце концов!» «Да, я справлюсь!» — кивнул я, хотя и сам не знал, смогу ли. «Но сейчас это не важно. Главное, что они здесь, и я не один. И это уже многого стоит!» «Кстати, феечка подозрительно прищурилась. «А почему тебя Бойко не взяла? Всех уже?» осторожно кивнула на в трактире. «В шторм унесло, а ты еще на берегу». «Да, дешевая игра», — фыркнула Эйна, скрестив руки на груди. «Видимо, все еще сердилась на меня. Что ж, ее можно понять? Я все объясню, но по дороге обратно. Сказав это, я вышел из темного угла, куда зажали меня девушки, и вскинул руки, обратившись к тифлингам. «Дорогие мои, я прошу прощения». «Но, как вы видите, мне уже...» «Пора!» Снова поднялся гул. Как ни странно, полудемоны не желали меня отпускать. Но на мою сторону встал сам Залгардес. «Чего воете рыкнул он на собратьев. При этом от своего же голоса отступил и чуть было не рухнул на пятую точку. Но его помощник оказался тот как тут и успел поймать господина. «Ага, спасибо!» поблагодарил аристократ, а потом снова к остальным. «Так чего вы? Сами понимаете, человечку по спадки!» А вот после этой фразы по залу разнесся хохот, но и тогда зал перебил их. «Все! Цыц!» — прорычал он заплетающимся языком. «Хан!» — поманил меня рукой, а когда я шатающейся походкой подошел к нему, то крепко обнял за плечи. Этот засранец практически перепил меня. Но кто из вас способен на такое? Конечно же, никто не отозвался. То-то же. Сегодня тот самый день, когда простой человечек почти что победил Тифлинга в бойке. Так что порадуемся за него. К потолку взметнулись кружки с пивом, выливая содержимое на пол. Но пьяных полудемонов это отнюдь не беспокоило. Они веселились и скандировали мое имя. Признаюсь, в тот момент стало несколько не по себе. Все же я не привык к такому вниманию. Да, да, кивал я, при этом стараясь не завалиться, но крепкая рука Залградоса сжимала за плечо. «Что ж, парень, — усмехнулся он, — сегодня ты уделал многих моих собратьев. Не уверен, что они остались бы этим довольны, так что пришлось споить их окончательно». С этими словами аристократ покосился в дальний угол, где на лавках лежало несколько храпящих тел. «Давай, беги домой! Завтра у тебя важный день!» «Верно!» — кивнул в ответ я. «Я сделаю все, что в моих...» перебил он меня, отмахнувшись. Но в его голосе я услышал печаль. «Лучше ничего не обещай, а просто вали уже!» Я не стал ничего говорить, лишь попрощался с ним и с трактирщиком, после чего мы вышли на улицу. Холодный воздух щипал щеки, пока наш магмобиль, скрипя и охая на каждом повороте, продирался сквозь снежную пелену. Эйна за рулем была сосредоточена как никогда. Ее обычно такие живые голубые глаза сейчас были чуть прищурены, словно в них отражался не снежный пейзаж, а что-то куда более далекое и непонятное. — Да уж, не хотелось мне, чтобы она так злилась на меня, но что поделать, если я сам вляпался в такую передрягу. Хотя, как ни странно, я был рад, что она не оставила меня одного. — Ты это... все еще злишься? — осторожно спросил я, пытаясь разрядить обстановку. В ответ же получил лишь невнятное мычание и еще более сильное сжатие руля. Видимо, мой план по приручению этой железной леди провалился с треском. — Да если честно, я сам не знал, чем все это кончится. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. А уж в этом мире, где судьба, кажется, решила сыграть со мной в мою же игру с удачей, тем более. — Понимаешь ли, — попытался я вновь начать разговор, пока она не устроила мне очередной разбор полетов. — Я же говорил, что все это не просто так. Там в трактире пришлось немного изобразить дурачка. Эйна лишь недовольно хмыкнула. Но, признаться, я не ожидал от нее иной реакции. В конце концов, я сам, получается, обманул ее доверие. Хоть и ненадолго, но, как говорят, благими намерениями выложена дорога, куда я пока не знал. Но чуяло мое сердце, что это место не сулит ничего хорошего. «Играть пьяного, чтобы втереться в доверие к тифлингам», — пробормотала Эйна, и в ее голосе слышалась явная нотка раздражения. — Ты хоть представляешь, как это выглядело со стороны? Я чуть не лопнула от смеха, когда ты начал свои танцы с бубном у барной стойки. — Ну а что делать? — пожал я плечами. — План был такой. Мне же нужно как-то повышать свои умения. А для этого необходимо хоть что-то делать, а не сидеть смирненько в замке. К тому же стало интересно разузнать, что за бойка у них там такая, что даже опытные бойцы с нее падают без ног. А главное выяснить, кто этот Амротокс, что ее производит. Чувствую я, что дело тут нечисто. Ты не опьянел, да? Эйна бросила на меня короткий подозрительный взгляд. Я ведь все видела. Твои движения, твою речь. Ты же чуть ли не падал на каждом шагу. Ну, это же актерское мастерство, милая. Я подмигнул ей, стараясь придать голосу как можно больше пьяной убедительности. Старался изо всех сил ради нашей общей цели. Ну и честно говоря, чтобы вы сами не заподозрили меня в чем-то неладном. А то ведь я знаю вас, как облупленных». Эйна лишь закатила глаза, но промолчала. Видимо, мой спектакль ее убедил, по крайней мере, на данный момент. А вот Стелла, сидевшая рядом, казалось, отлично проводила время, хихикая над моими пьяными выходками. И, признаться, я ей даже завидовал. Ее беззаботность была бы сейчас очень кстати. «Ну, соглашусь, план сработал», — признала Эйна, смягчив свой тон. «Хотя я и не в восторге от того, что ты покинул замок без моего ведома. Но результат есть результат. Ты стал своим». «Да, это так», — подтвердил я, чувствуя, как на душе становится немного легче. «И знаешь, бойка эта, штука непростая. Я до сих пор не опьянел» хотя выпил столько же, сколько и все остальные. Чувствую, что там что-то подмешано, но вот что именно, не могу понять. Наверное, я не так уж и силен в своих магических способностях, как хотелось бы. Может, стоит вложиться в антимагию? А? Я посмотрел на интерфейс, на котором так ярко горели цифры моих умений. Антимагия. 13,5. Да, с этим параметром я точно не прогадал. И пусть плоть демона пока что не дает мне никаких особенных бонусов, но зато защищает от всякой дряни. А вот с остальным придется попотеть. Впрочем, и этого уже достаточно, чтобы выкрутиться из любой передряги. И ты совершенно прав, поддержала меня Эйна. Твои умения действительно впечатляют, особенно телепатия, о которой ты говорил. Ты можешь чувствовать эмоции людей, но я все равно волнуюсь, хан. «Вдруг ты опять вляпаешься во что-нибудь такое, что даже мне не удастся тебя вытащить?» «Не волнуйся, леди», — попытался я ее успокоить. «Я буду осторожен. К тому же у нас есть Стелла. Она уж точно не даст мне пропасть». Стелла в ответ лишь хихикнула и подмигнула мне. «Кажется, она тоже была рада нашей встрече. И, честно говоря, я тоже. Даже несмотря на всю эту суматоху с бойкой и подозрениями насчет амротокса «Главное, что мы вместе, а значит, сможем справиться с любыми трудностями, которые нам подкинет этот мир». Внезапно магмобиль, будто почувствовав мои опасения, слегка дернулся, а потом резко ускорился, вынося нас на открытую дорогу. И тут я понял, что это не просто так. Эйна, видимо, решила взять все в свои руки и рванула вперед, как будто ее кто-то гнал. «Леди Эйна?» Робко пискнула Эмми, молчавшая все это время и сидящая на заднем сидении со Стеллой. — Все нормально, дорогуша, — усмехнулась феечка. — Она просто хочет выпустить пар. Однако при этом зачем-то вцепилась в ручку кресла. Она же не сбросит нас в обрыв. Одним лишь взглядом спросил я у Стеллы, и та, будто поняв меня, лишь плечами пожала. — Прошу, скажи, что не сбросит.